Юлия Мельник. Невероятные приключения паровозиков. Сборник 5. Предновогоднее приключение. Эта история произошла перед самым Новым годом. Паровозики проснулись рано, чтобы как следует подготовиться к празднику. Когда они выехали из Ангара, то не поверили своим глазам. Все украшения, мишура, гирлянды, красиво разноцветные шары И даже новогодняя ёлочка всё исчезла. Наш праздник, воскликнули девочки с звёздочкой вспышка. Как же это так? Кто же это так? Мальчики не знали, что и сказать. Все были просто в растерянности. И тут гром выполылся злости. Наверняка это вредные дизели, Гарик и Жорик, они вечно над нами подшучивают. Но мы этого не знаем, вступился Лунчик. Нельзя обвинять других не имея на то оснований. И что ты предлагаешь теперь, умник? фыркнул Гром. Надо спасать праздник, срочно. Провозчики решили не терять времени зря. Девочки остались наводить порядок, Гром и Тихоня отправились к друзьям в соседнее депо спросить, не остались ли у них хоть какие-нибудь украшения для ангара, а Ярша с Лучиком поехали в деловой лес за новогодней елью. Когда паровозики заехали в лес, они очень удивились. Все ели были такие высокие. Я слышал, что ель живёт до 500 лет, сказал Яшил. И самые высокие деревья вырастают до 50 м. Это примерно высота 16-этажного дома. Ни одно из этих великанов не подходит для нашего праздника, расстроился Лучик. А погода ухудшалась. Холодный северный ветер качал кроны деревьев, снег летел отовсюду. Друзья упорно продолжали поиски новогодней ёлочки. Вдруг впереди увидели слабый свет фонарей и очень обрадовались. Думали, сейчас приближающийся поезд поможет разобраться с проблемой. А это был поезд-инспектор природоохранной зоны. Он подъехал к паровозикам и строго спросил: "Что это вы здесь делаете?" Ребята поняли, что лучше уехать отсюда поскорее, и ответили, заикаясь: "Н-н-ничего. Так, просто прогуливаемся". Вы находитесь на охраняемой территории Уссурийского заповедника и должны покинуть его немедленно, твёрдо сказал инспектор, сурово сдвинув брови. Друзья поспешили в обратный путь. Сначала ехали быстро, затем, доехав до развилки, остановились. Позёмка за мелорельсы, и они никак не могли понять, по какой дороге возвращаться обратно. Яша, ты помнишь, в какую сторону нам сворачивать, налево или направо? Растерялся лучик. А зачем сворачивать? вполне уверенно ответил Яша. Надо прямо ехать. Это второстепенные дороги, а мы ехали по главной. Значит, надо прямо. И они поехали прямо. Ехали, ехали, а пейзаж всё тот же, справа и слева лес непроглядный, а снега всё больше, а ёлки всё выше. Очень скоро не заблудились. Поземк слепило глаза, верхушки вековых елей качались от ветра. Снег так и падал комьями на крыши паровозиков. Было очень страшно. Что делать? Возвращаться обратно к развилке? Вдруг лучик подпрыгнул и резко остановился. Под снегом ничего не было видно. И он почувствовал, как колесо заклинило. Кажется, я на что-то наехал, запаниковал Лучик. Давай, попробуй сдать назад. взволновался Яша. Как ни старался, Лучик не мог сдвинуться с места и освободиться от этой досадной помехи. Паровозики очень замёрзли и почти отчаялись. Настроение было совсем не праздничное. Как же так? перечитал Лучик. Новый год на носу. Сассульки у нас на носу, захлюпал Яша. Мы застряли, завопили друзья. Яша, вся надежда на тебя. Подтолкни меня как следует. Ты сможешь двинуть меня с места? Я же сосредоточился и навалился на лучик иззади, крутил колёса изо всех сил. Даже искры в разные стороны полетели. Ничего не получается, совсем расстроился Яша. Мы можем остаться здесь надолго и совсем замёрзнуть, до Павел Лучик. Я верю в тебя, дружище. Давай ещё раз, сильнее, толкай. Яша отдышался и откатился назад, собрал все свои силы, зажмурился и рванул вперёд. От удара что-то хрустнуло и треснуло под колёсами Лучика. Оказалось, это была ветка. Ура! Свобода! Яша, ты молодец, я знал, что у тебя получится. Правозики счастливые покатились вперёд. Наконец-то они выехали из леса и увидели станцию. Это же станция дедушки Архия, обрадовались они. Старый правосархий был очень удивлён. "Лучик, Яша, как вы здесь оказались? Скоро Новый год. Вы что, заблудились?" Правозики рассказали старому правозу про украденные новогодние украшения и ёлочку. Архиб уже крайне потрясён. этим чудовищным поступком он так пыхтел от возмущения, даже лобка стала красная, а потом немного остыл и сказал: "Ребята, мы спасём ваш Новый год. Я подарю вам свою прекрасную ёлочку". Дедушка указал в сторону перрона, большой деревянной пузатой бочки красовалась зелёная пушистая ёлочка. Старый паровоз рассказал Что это сибирская ель? Он сам вырастил её из маленького семени, а теперь дарит паравозиком. Дедушка, спасибо. А как же ты без ёлочки будешь Новый год встречать? спросили друзья. Да у меня этих ёлок посмотри, вон сколько вокруг. Целый лес, в котором вы чуть не заблудились. Там, между прочим, произрастает аянская ель. Но самое главное, Есть у меня моя особенная ёлочка. Мне её мой хороший друг из питомника привёз, она растёт возле моего ангара. Друзья посмотрели и ахнули. И в самом деле, возле ангара дедушки Архея росла красивая, большая и пышная ель. Дедушка улыбнулся. Вы тоже весной обязательно высадите ёлочку в грунт. Каждый Новый год Будите наряжать свою лесную красавицу, а летом отдыхать в тени её ветвей. Вот так. Ну ладно, поспешите, скоро Новый год. Поблагодарив дедушку, счастливые и довольные паровозики поехали домой. Ветеру тих и настроение было прекрасное и праздничное. Когда лучики яш подъехали к кенгару, то увидели своих друзей. Они украсили всё вокруг, стало ещё красивее. Девочки, Сёздочкой вспышка рассказали, что нашли украденные украшения за ангаром. Они так и не узнали, кто же оставил их на заднем дворе. Но тогда это было уже неважно. Все вместе, дружно они справились с этой злой шуткой и весело встретили Новый год.